Глава 22 Шагать в Австралии это как прыгать с закрытыми глазами с качелей. Удар земли по ногам, минута отдыха и снова прыжок. Первым шагом Иоша ушёл в лес, и дальше мы двигались по его краю на север. Уже на третьей остановке астрал начал преображаться. В воздухе появились разноцветные духи вместе с кучей странных существ. Стала ярче растительность. Лес больше не напоминал помойную яму, и наше настроение начало улучшаться. Впрочем, продлилось это недолго. После десятого прыжка мы оказались на небольшой поляне с пожелтевшей травой. Вся живность опять куда-то исчезла, а в лицо пахнуло запахом аммиака. «Вот же дерьмо!» — выдохнул я, оглядев окружающие поляну деревья. «Нам далеко ещё?» «Один шаг», — хмуро буркнул енот, и, обернувшись человеком, указал рукой на северо-восток. Они где-то там, на открытом пространстве. Я выведу нас из леса примерно в четверти ри от Эйки. Остаток пути пройдем пешком. Неко, енот посмотрел на невозмутимую кошку. Прикрой нас от хаоса. Там, на месте и, если что, по дороге. — Да, — кивнула девочка. — Я прикрою. — Хорошо, тогда пошли. Иоша взял меня за запястье, глаза енота позеленели. Земля привычно прыгнула из-под ног, а в следующий миг я со всего маха врезался в невидимую преграду. По ощущениям, словно с разбега налететь на боксёрскую грушу, которую толкнули тебе навстречу. Несмертельно, но приятного мало. Словив от удара нокдаун, я рухнул с высоты на землю и, прокатившись по траве, прибольно приложился плечом. Всё ещё плохо ориентируясь в окружающем пространстве, вскочил на ноги, выхватил меч, огляделся и... никого не увидел. Ну, кроме Иоши и Неко, которая висела в 10 метрах впереди над травой и усиленно морщила лоб. Оба вроде в порядке, и ладно. Кошки вообще плевать на любые аварии, а енота приложила, как и меня. Но раз шевелится, значит жив, а Неко, если нужно, подлечит. Непонятное происшествие выкинуло нас на открытую местность. Равнина, поросшая травой, тянулась вперёд километров на 5 до тонкой полоски леса на горизонте. За спиной — пологий холм, поросший зарослями невысоких кустарников. Трава под ногами достигала колен. К витающему в воздухе ароматом примешивался чёткий запах сортира. В километре левее паслось небольшое стадо каких-то животных, но на домашних коров они не походили. «Вот же!» — добавив пару фраз, которые в телевизоре обычно запикивают, Иоши поднялся на ноги, с досадой посмотрел на свой разорванный рукав и, переведя взгляд на неку, выдохнул. «И как это понимать?» «Она там», — перестав морщить лоб, пояснила девочка. «Я решила, пусть не знает, что вы здесь». И только сейчас до меня дошло, что мы уже не в Астрале. Не, ну после такого приземления сразу и не сообразишь, где находишься. Ну и теперь стала понятна причина нашей аварии. Неко почувствовала элит и выкинула нас от греха из тонкого мира. «Здорово, конечно. Но самые поганые предчувствия начинают оправдываться. Там впереди ребята. И если эта сука где-то поблизости, можно ожидать всякого». «Она — это элит?» — уточнил Унека-енот. И, дождавшись утвердительного кивка, обернулся. Внезапно его лицо побледнело. Он указал рукой мимо меня на холм и в отчаянии прокричал. «Таро! Там!» «Что?» Резко обернувшись и не заметив опасности, выдохнул я. «Что ты увидел?» «Там, за холмом, демоны! Их тьма! И наши все тоже там!» «Сука!» Взбежав на вершину холма, я окинул взглядом открывшееся пространство и выматерился, чувствуя отчаяние и безумную ярость. В душу словно плеснули азота. Оберег превратился в раскаленный металл, противно заломило запястье. «Эта тварь все-таки привела сюда демонов» а местным богам на это, судя по всему, положить. Примерно в четырех километрах от того места, на таком же холме, по пять сотен в ряд выстроились легионеры Ясуду. Своим нечеловеческим зрением я прекрасно видел их напряжённые лица. Нори на левом фланге ближе ко мне. Рядом с ним Эйка и все тридцать телохранителей. Танаки с его бойцами нигде не видно. Но они, скорее всего, за холмом. Все ждут, и ждать осталось недолго. От леса напротив к холму приближается толпа они. Демоны идут не торопясь, грузно переваливаясь на ходу и неся на плечах свои жуткие палицы. Такого количества тварей в Империи не видели, наверное, со времён Великой войны. Навскидку полтысячи демонов и ещё полутысяча толпится около леса во главе с рогатым гигантом. Чудовище с ног до головы заковано в сталь и отсюда не разобрать, кто это – демон или корова. На большинстве они кожаные доспехи, У кого-то укреплены стальными пластинами. Этих уродов и голыми-то хрен убьёшь. А уж в броне... Ситуация поганая и понятная. Элит десантировала своих подручных в лесу. Эйка почувствовала это. И сообщила князю. А кровный брат принял решение драться. Оно и правильно. Они, в отличие от низших асуров, спокойно перемещаются по астралу. И догнать отступающих людей им не составит труда. При таких раскладах разумнее выбрать удобное место и навязать противнику бой на своих условиях. Только вот тысяча демонов — это приговор даже для всей армии клана. Впрочем, выбора нет. В плен тут никого брать не будут. Демонам осталось идти недолго. триста 400 метров до строя щитов. Ребята Кояма уже изготовились для стрельбы. А мне минут десять туда бежать, если не больше. Впрочем, без меня они не закончат. «Как же так?» «Это же... неправильно!» — дрогнувшим голосом произнёс поднявшийся следом за мной енот. Но в следующий миг черты лица приятеля заострились. Он перекинулся в зверя и, прорычав «ТВАРИ!», побежал с холма в сторону наших. Одновременно с этим ярость накрыла меня с головой и, смыв отчаяние, разгорелась в душе ярким заревом. Чудовищная боль сдавила запястье, а в голове зазвучал шум далёкого леса, который мгновением позже сменился звуками надвигающейся грозы. Свист ветра, яростные раскаты грома, вспышки молний надвинулись и словно бы прошли сквозь моё существо. Перед глазами возникли какие-то горы и лицо Китсуны, взгляд которой светился любовью. В следующий миг чудовищная боль рванула тело на части и бросила меня на землю. Тело словно вывернулось наизнанку, превратилось в фарш, а потом стало вдруг невесомым. Перед глазами снова пробежала вереница картин, и я увидел возле себя чудовище, похожее на ту тварь из чертога смерти, которую не брали автоматные пули. Только этот монстр имел большее сходство с человеком. Здоровенный волк-оборотень или, скорее, лис. Заметив мой взгляд, он оскалился, протянул мне свою правую лапу, и я понял, что если возьмусь за неё, то умру. Просто потеряю рассудок. Возможно, не сразу, но всё закончится быстро, и именно этим. А ещё я понял, что смерти не избежать. Её можно только отсрочить. День, два, возможно, неделя. Впрочем, мне большего и не надо. Хватит и пара часов. В следующую секунду меня выкинуло в реальность. Безумие никуда не исчезло. Достаточно протянуть руку, но... Возможно, потом. Сейчас у меня другие задачи. Поднявшись с травы, я удовлетворенно оскалился, скользнул взглядом по изменившимся вместе с телом доспехам и побежал. Подготовленный боец в среднем обвесе пробежит 4 километра минут за двадцать. У меня это получится раза в четыре быстрее. Я бежал скачками и, балансируя хвостом, без труда огибал ямы с неровностями. Чувства обострились до предела. И мне было прекрасно видно, что творится впереди. Я видел, как бойцы Коямы пускают стрелу за стрелой в наступающую толпу, видел умирающих демонов. У телохранителей в караване было только по две зачарованных стрелы. Сейчас же ситуация изменилась. Да, они нереально живучи, и одной стрелой их убить невозможно. Но когда лучников 30 и у них по полному колчану, с полусотни метров демоны перешли на бег, и в этот момент в их строй ударила пущенная князем волна. Нори не зря берег до последнего жемчуг. Жуткое заглянание прокатилось сквозь толпу наступающих, и долину огласил яростный рев. Со стороны это напоминало серию взрывов на фабрике манекенов. Изломанные и окровавленные тела... Болтая, конечностями подлетали в воздух метра на три. Мне на бегу не было видно, сколько у брата получилось забрать. Но на пристани ширина волны достигала метров пятнадцати, а значит, с полсотни уродов уже в кимон не вернутся. Уцелевшие твари продолжили бежать наверх, и часть из них влетела в выросшие на склоне кусты. В бой вступила лисица. В следующий миг по долине пронёсся чудовищный грохот. Волна демонов накатила на щитовой строй. Ненависть и досада разрывали меня на части. Бежать вот так, смотреть и не иметь возможности убивать. До холма, на котором происходило сражение, оставалось примерно четверть пути. Енот отстал, но Иоша не воин. Ему бы вообще по-хорошему в драку не лезть. Но кто я такой, чтобы указывать другу? Там его женщина и те, к кому он уже успел привязаться. У мужчины при таких раскладах выбора нет». Деревянный щит – плохая защита от канабов в руках монстра-тяжеловеса. И твари проломили линию щитов сразу в трёх местах. Устояли только вторая и третья сотни. Да и то только потому, что перед ними выросло больше всего кустов. Со стороны на это было трудно смотреть. Канабы взлетали и опускались, разбивая щиты, проламывая доспехи, и в первые минуты тысяча потеряла около сотни солдат. Впрочем, бегущих я не увидел. И дело тут даже не в том, что ребята отчаянно смелые. Тут другое. Смерть в этом мире — это совсем не конец. Там, откуда я сюда пришёл, — тоже. Но здесь это непреложный факт. Гибель в бою с врагами человечества обеспечит отличное перерождение. А бегство замарает карму так, что потом до старости не очистишь. Так что результатом этой битвы может быть столько полное уничтожение. Или хаос, или жизнь и порядок. Третьего не дано. Вломившиеся в строй твари убивали легионеров десятками но и сами подыхали под ударами копий. На напирающих демонов рушились ледяные обломки, роились в толпе тёмно-коричневые облака. Когда мне оставалось бежать не больше ста метров, а первый, четвёртый и пятый сотен уже фактически не существовало, из-за холма донёсся рёв множество глоток, и латная конница, разогнавшись, вломилась в левый фланг взорвавшихся тварей. Тяжёлая кавалерийская пика — это красиво и страшно, особенно когда она в умелых руках. Каким бы живучим ты ни был, удар стального наконечника в морду гарантированно вышибает мозги. Впрочем, атака в корпус тоже в большинстве случаев будет фатальной. Ведь пика не стрела и даже не пехотное копье. И когда ее загнали с разгона, грохнуло так, что слышно было, наверное, даже в сайтами. Дикое ржание дистрюэ, ляска железа, трехэтажный мат, возмущенный ревы и громкие предсмертные хрипы чудовищ прозвучали в моих ушах торжественной музыкой. Не зря. Все было не зря. И пусть победа нам это не принесет, крылатая тварь сегодня не досчитается многих. Вторая полутысяча они вместе со своим чудовищным командиром уже выдвинулась к сражению. И до них еще метров триста, не меньше. Элит решила, что пятисот тварей будет мало, и отправила тысячу. Да, эта сука правильно просчитала. Но 300 метров — это же целая вечность. Подбежав к демонам справа и ни разу не запыхавшись от долгого бега, Я вскинул левую руку и, добавив с её кусилы, влепил два полумесяца в самую гущу толпы. Со сменой формы артефакт усилился на порядок. И случись сейчас на пути заклинания Тотасур, его бы гарантированно перерезала пополам. С «Они» такая же песня. Водные полумесяцы прошли по толпе длинной очередью крупнокалиберного пулемёта, разрывая тела и превращая всё на своём пути в куски кровавого мяса. Ни мгновение, ни медля… Я перехватил меч и принялся рубить замешкавшийся чудовищ. В толпу не лез, моя сила в движении, а на открытом пространстве попробуй меня достань. Хвост у лисицы — это что-то вроде палки в руках идущего по струне акробата. Отличный балансир, дающий возможность быстро перемещаться, постоянно изменяя траекторию выпадов и движений. С моей скоростью самое то. Они поняли, что их убивают секунд через десять, когда пять тварей уже дёргались в предсмертных конвульсиях. Впрочем, это им ничем помочь не могло. Тут не мрачный лес, я изменился. Они и там-то не могли ничего со мной сделать, ну а здесь и подавно. Я метался по краю толпы, рубя неповоротливых тварей, и без труда уворачиваясь от жутких дубин. В моей голове всё громче звучали громовые раскаты. Я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что это последняя драка. Цепь истончилась до предела, и сила скоро перельётся через край. Её излишек можно слить с заклинаниями, тем самым продлив ненадолго агонию. Но магия по-прежнему мне недоступна. Только Сойоку, Оберег и Меч. Артефакт уже заполнен, но он на откате. В Оберег много не слить. Ну а катана уже разве что не светится от переполняющей её силы. Это ведь только копия. Настоящий меч по-прежнему хранится в Астрале. Вместе с раскатами грома мне в голову стучалось просыпающееся существо. Но в бою у меня получалось не пускать в себя прошлое. Я рубил, уклонялся и снова рубил, полностью сосредотачиваясь на убийстве. Ведь плевать, что будет потом. Главное здесь и сейчас. Делай, что должно, и оно как-нибудь вывезет». «Таро! Лево!» Окрик Неку прорвался сквозь громовые раскаты. Слева мелькнула и погасла оранжевая вспышка. Следом прилетел огненный шар. А от огня кошка защищать не умеет. Страшный удар в бок отбросил меня метр на три. Плетёный нагрудник погасил пламя и защитил тело не хуже испанской керасы. Но физика никуда не исчезла. Отлетев вправо и запнувшись от труп я рухнул на землю и только чудом смог увернуться от удара дубиной. Шипастая навершие с противным хрустом разорвало дёрн в сантиметре от моей головы. Но вскочить мне не дали. Промахнувшийся гигант пробил ногой в бок и снова вскинул над головой канабу. Закрытый рогатый шлем, серая пластинчатая кераса и трёхметровый рост. Элит поставила во главе своей армии одного из высших асуров, ведь только они владеют заклинаниями стихий. Все это за пару секунд пронеслось у меня в голове, когда вокруг ног урода заплелись коричневые лианы, и Оши все-таки добежал. Асура рванул в бок, он покачнулся и, яростно заревев, рухнул на траву. Пользуясь заминкой, я попытался вскочить, но подбежавший демон пробил мне палец и вбок. От такого не спасет даже плетёный нагрудник. Чудовищный удар отбросил меня назад. Громко хрустнули ребра. Тело парализовало от боли, перед глазами поплыла оранжевая пелена. В следующий миг яростный раскат грома вырвал меня из затягивающего забвения. Пелена расступилась, и я снова увидел лицо своей матери. Мгновение спустя рядом появился огромный оборотень, и, не спрашивая, шагнул в меня целиком. Яростный дух синего леса. Моя вторая кожа и боевая форма. И словно не было четырех тысяч лет. Разум включился, доспех тут же откликнулся, и по телу пробежала волна приятной прохлады. Добавленные в арсенал молния и вода мелькнули перед внутренним взором искрящимися символами, а уже в следующий миг я поймал левую рукой на вершую летящего в лицо канабу. Вскочив на ноги, я кулаком размозжил голову обнаглевшему демону и метнулся к поднимающемуся асуру. Схватив высшего левой рукой за глотку, я сломал ему шею и добавил простенькое заклинание, чтобы эта тварь не вздумала подниматься. Быстро срубив трёх отшатнувшихся демонов, я указал рукой в сторону подбегающей полутысячи и высвободил захлёстывающую меня силу. Только так, иначе подохну. То, что произошло дальше, поразило даже меня самого. Оно и не удивительно, ведь моей стихии молнии никогда не было. В бегущих демонов с неба ударил десяток разрядов, испепеляя всё на своём пути и оставляя в земле оплавленные траншеи. Спустя мгновение молнии соткались в гигантского фиолетового спрута. Он взмахнул щупальцами, и полутысяча перестала существовать. До холма добралось не больше пары десятков. С некоторым трудом уложив случившееся в голове, я кинул остатки силы в клинок и прыгнул к ближайшим они. В следующий миг мне в грудь метнулась здоровенная крылатая тень. В бой ожидаемо вступила элит. Встретив тварь ударом клинка, я ушёл с направления атаки. Но королеве Асуру всё-таки удалось зацепить меня за плечо и отправить в астрал. В этот раз не было никаких проблем с переходом. Прокатившись по траве и стиснув зубы от боли, я вскочил на ноги и, мысленно увеличив цепь у себя на запястьях, с ненавистью посмотрел на королеву Асуров. Она висела в воздухе в трёх десятках метров передо мной, расправив за спиной крылья. Ни о каких законах физики тут речи не шло. Хотя какая в астрале физика? Выглядела Элит точно так же, как в нашу последнюю встречу. Лёгкая броня, сапоги, корона на голове и копье. Только сейчас я знал, что это не боевая форма. В боевую форму она, очевидно, перекидываться не хочет, потому что её могут почувствовать. И только поэтому у меня получилось пережить первую её атаку. «Я ведь предупреждала тебя не попадаться у меня на пути». Оскалив в зубы холодно произнесла дьява лица, и взмахнув копьём ударила конусом хаоса. Ярко-оранжевая волна, выжигая всё на своём пути, метнулась ко мне и бессильно разбилась о салатовый щит. Ты и забыла, где находишься, шлюха?" чётко поставленным голосом усмехнулась появившаяся справа от меня кошка. "Проваливай в свой поганый кимон. Здесь тебе совершенно не рады." В следующий миг Неко обернулась огромной чёрной пантерой. И меня тут же накрыло дежавю. Ведь это уже было когда-то. Я и она. Вот так, вдвоём, на самом краю. Впрочем, вспомнить мне не дали. Элит бросилась в атаку и стала не до того. Сбив клинком выпад оранжевого копья, я выбросил вперёд обе руки и со всей возможной силой пробил гарды в район ключицы. Хрустнуло. Элит отшатнулась, а в следующий миг ей в руку вцепилась пантера. Без особого труда Неку опрокинула крылатую тварь на траву. А дальше произошло ожидаемое. Элит начала превращение. Мгновенно увеличившись в размерах, королева Асуров отбросила пантеру как на врожденного котёнка и издала ужасающий рёв. Огромная, не меньше семи метров в высоту, с покрытым костяными пластинами телом, перепончатыми крыльями и птичьей головой, она лишь отдалённо походила на свои изваяния в храме. Мощные обезьяньи лапы заканчивались жуткими пальцами с загнутыми когтями. Голову венчали загнутые рога, ступни заменяли копыта. Завершив превращение, богиня полоснула по нам с пантерой оранжевым взглядом и, взлетев, вскинула над головой лапы. «Прощай!» Затухающим эхом пронёсся у меня в голове голос Неко, но смерть не пришла. В крылатую тварь ударил поток ярчайшего света. А в следующий миг упавшая с неба Валькирия сильнейшим ударом отшвырнула тварь метров на тридцать. Она всё-таки вернулась. И вот почему балев испугался яркого солнца. Ростом никак не меньше элит, сияющей лёгкой броне, с белым небесным мечом и треугольным щитом. Салисе была прекрасна даже в своей боевой форме. Парой молниеносных атак богиня срубила ошеломлённая Дьяволица половину крыла и ударом щита бросила её на землю. «Ты забыла условия, тварь?» Больше не атакуя, холодно бросила Салисе в морду поднимающейся дьяволицы. «Ты сейчас жива только потому, что я их соблюдаю. Пшла вон! И не вздумай больше попадаться мне в таком виде на этой земле!» Ничего не ответив, королева Асуров вновь приняла облик женщины и мгновением позже исчезла. Салисе повисела в воздухе пару секунд, затем опустилась на землю и, обернувшись ко мне, превратилась в черноволосую незнакомку. Сейчас она была ниже меня примерно на метр. Я попытался принять прежний облик, но понял, что не могу этого сделать. А ещё понял, что мне остались уже считанные минуты. Проснувшаяся сила не умещалась в моей сущности. Мысли путались. Перед глазами снова мелькали какие-то образы. В голову лезли обрывки воспоминаний. Мне стоило огромного труда их туда не пускать. Кивнув подошедшей пантери, богиня приблизилась и снизу вверх посмотрела в мои глаза. Здравствуй, госпожа! прорычал я, с возвращением! Здравствуй, старый друг! С грустной улыбкой произнесла Салисе. Это возвращение далось мне нелегко, и в ближайшее время я помочь тебе не смогу. Вскоре окажешься в Хейянке. Этого уже не избежать. Помни, что я говорила раньше. Но! прошептал я, балансируя где-то на грани безумия. Я же. Ты слишком рано решил вернуться. Произнесла Солисе и, подняв руки, взяла меня за запястье. Подожди, еще придет время. В следующий миг меня накрыла волна обжигающей боли и сознание благоразумно погасло. 28 сентября 2022 года. Город Москва. Конец четвертой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.